Глава одиннадцатая. Обыск в квартире Грыниха. «Вставай!» — послышалось далёкое, «Вставай! Просыпайся!» Константин Федорович сделал усилие, чтобы открыть глаза, но тяжелый морок сна крепко впился в виски и не отпускал. Сквозь сон он видел светлый прямоугольник окна и мелькающую над лицом тень. Все еще немного мутило. Через силу он перекатился со спины на бок, Тяжело оттолкнувшись от дивана, поднялся. Вернулся он в пятом часу ночи. Благодаря тому, что не забыл ключи от входной двери квартиры и от бывшего отцовского кабинета, смог прокрасться, не разбудив соседей за тонкими перегородками. Лег, не раздеваясь, и уснул. «Ну что? Ну как?» – затрещала Майка. «Что там было?» «В целом, кроме безумных антисоветских речей...» Ничего угрожающего чьей-то жизни Грынек сейчас уже и не видел. Принимал ли участие в этом Мейерхольд? Или же он просто театр сдал в аренду на ночь Балагуру, решив подзаработать? Непонятно. Сдавал же он какому-то кинорежиссеру помещение, из-за чего и навлек на себя гнев властей. Но, погорев однажды, наступать на те же грабли? Не дурак ли? Однако кому-то захотелось поэкспериментировать с тем, о чем то рьяно сегодня писали в газетах. Благодаря случаям в Трехпрудном переулке, в которых участвовал неведомый гипнотизер, дважды обманувший Шкловского, внимание прессы было приковано к гипнотерапевтическим исследованиям, которые проводились в центре Сербского. грыниху удавалось ускользнуть от репортеров и журналистов, а вот других сотрудников института вопросами помучили. Глава центра Довбня который изучал гипноз еще в Санкт-Петербурге в царское время, охотно дал интервью в «Вечерней Москве» о своей работе с Токарским. Цицилия Мироновна вдруг изменила свое мнение и довольно жестко высказалась против гипноза в другой газете. Ей не нравилось то, к чему эти исследования привели. Она называла их «баловством из чистого романтизма». Только одному Пете не везло. Он все жаловался, что никак не мог застать хоть какого-нибудь журналиста, хоть пятиклассника, пишущего для школьной стенгазеты. И никто его серьезным сотрудником не считал. Грыньих кряхтя сел на диване, рядом на мягком валике, как на лошадке, восседала майка. «Ну что ты молчишь?» – ныла она. «Расскажи, а! Ну расскажи!» «Ничего такого! Глупая театральная постановка! А почему бесплатно и только по пригласительным?» Показ для своих. Пробуют новое. Это же артисты. А гипноз был? грыних и сам толком не мог понять, был там на самом деле гипноз или же только его гротескное изображение. Кто стоял за ширмой? Актеры Мирхольда? Или сбежавший недолеченный больной? А может, мертвый брат? Или тот, кто подсовывал Шкловскому обугленные трупы в квартиру? Все тебе расскажи. Я не Петя грыних уперся рукой в колено и развернулся к дочери. «А ты зачем уснул в костюме?» – парировала Майка, тотчас обидевшись. «Мне сегодня его в школу нести на репетиции, а ты измял!» грыних поднялся, стал снимать неудобный, тесный в плечах фрак. Часы за стенкой пробили восемь. Майя слезла с дивана и сняла с крючка на стене у двери повешенный туда двойку и рубашку отца. И пока он переодевался, отправилась в кухню делать бутерброды и чай. Они едва успели позавтракать, а Майка уложить фрак и пальто в сверток, как раздались три подряд тревожных звонка. Я сам открою. Предчувствуя неладное, поднялся Грэних, а ты незаметно иди в кухню. А потом, когда дверь будет свободна, в школу. Если что, ты ушла раньше, пока я спал. И костюмы не забудь. С горящими от возбуждения глазами Майка схватила сверток и выскочила в кухню. Грених протиснулся между вещами, выставленными в коридоре, и отворил дверь. На пороге стоял перепуганный и запыхавшийся Петя. «Скорее, Константин Федорович, в Денисовский переулок, там в квартире Риты Марино все в черной пене. Агенты из Угрозыска, Сергей Устинович, все уже там, он вас велел позвать». «Мертвые есть?» сорвалось с языка. «Нет, слава Богу, все живы». Только циркачи были заперты во второй комнате и выломали дверь, чтобы выбраться. «Рита тоже там?» «Там!» Говорит, пришла в пять. А в доме погром. Грыних вернулся за плащом. По пути он заглянул в кухню, где Майка была одна. Стояла у плиты, прижимая сверток груди. Над ее головой парусами развивались соседские наволочки и полотенца. Он подмигнул ей и бросился за Петей. Внизу стояла служебная машина Мезенцева с шофером Черный Рено МТ. чали минут за десять. Почему у нее в квартире? Предупреждение? Угроза? У дома номер 24 по Денисовскому переулку уже стояло несколько машин. Были фоторепортеры с зеркалами на шее и фотографы со штативами и тяжелыми пресс-камерами. На лестнице толпились любопытные квартиранты этого дома. Рита вышла на площадку в глухом темном платье под горло. На руках перчатки – Волосы растрепаны. В лице потерянность и усталость. Под глазами синие круги. Она увидела Грениха, протиснулась сквозь толпу, оттолкнув какого-то назойливого спецкора и бросилась к нему на шею. «Ничего не понимаю, клянусь. Ничего не понимаю!» Тут же из квартиры шагнул Мезенцев и протянул профессору руку. Грениха ответил на рукопожатие. «Товарищ профессор, следуйте за мной». И, повернувшись назад, бросил стоящим за спиной стажером Леши, Фролову и Пети. «Вы здесь побудьте, не впускайте никого». Они вошли в комнату по озарённую летним солнцем, светящим в окно не прямо, а откуда-то сбоку. Но все же каждый уголок, каждый шрам на стене в желтых золотисто-пурпурным узором обоях, каждая трещинка на дверцах деревянного буфета были залиты рассветным эфиром. В воздухе летали беспечные пылинки. На полу лежали косые тени от рамы. На деревянном столе блестела стеклянная бутылка из-под молока с букетиком подвявших пионов. Композиция «Московское утро». Ослепленный Грыних не сразу заметил беспорядка. В квартире этой он всегда бывал лишь под вечер или ночью, и такое освещенное ее еще не видел. Сквозь светлую картинку «Московского утра» Принялись проступать неприятные детали. Черные пористые брызги на стенах и на шторах. Снятая с петель, надтеснутая дверь. Поваленный стул, перевернутый гиридон. Черная камнем застывшая масса облепила подоконник. Проступали следы обыска. Буфет, оказывается, был приоткрыт. У стены лежали выпотрошенные тюфяки, какие-то вещи. А в дальнем углу неподвижно стояли чернолицая африканка и грузная понурая фигура силача повесившего голову и руки как повинившиеся дитя клетки с животными были накрыты одеялом с кровати из под него квахтаала сойка и раздавалось шуршание питонов ну протянул следователь видите в чем он не договорил в толпе на площадке послышался шум а следом настойчивый голос мийерхльда взвизгнувшего пустите со всклокочными волосами с дико вращающимися глазами, в пиджаке, надетом в кривь и в кость. Он ворвался в квартиру и застыл, медленным, полубезумным взглядом обведя погром. Потом он поднял глаза на Риту, и его лицо приняло прежнее выражение. «Слава тебе, Господи!» выдохнул он, живая. Потом мотнул головой, убрал с олба налипшие седые волоски и откинул голову назад, будто собираясь читать поэму. «Я...» Будучи в здравом уме и трезвой памяти, заявляю, что Рита Марино не имеет ко всему этому никакого отношения. Всю ночь она провела с трупой в театре, мы отрабатывали спектакль, и ушла она почти под утро. А кто видел, что это не случилось прямо под утро? Передразнил его мезенцев. Рита Марино как раз, по ее словам, заходила в квартиру, когда ее ассистенты, запертые в спальне, выломали дверь. В таком случае совершенно точно она не успела бы устроить все это. У меня нет оснований доверять только лишь показаниям цыган. Они не цыгане, обиженно всхлипнула в платок Рита. Мы итальянские граждане. Один черт, махнул рукой следователь. Рита Марина была со мной, сжал кулаки Мейрхольд. У меня спектакль на носу. Я не позволю отнять у меня актрису прямо перед премьерой. Тем более, что она совершенно ни при чем. В этот момент из спальни вышли два агента угрозыска. «Ничего не нашли», – обратился один из них к следователю. «Либо хулиганье, которое решило подмазаться под преступление в Трехпрудном, либо какое-то послание от нашего зора. «Дело в губсуде», – махнула Мезенцев. «Сами продолжим». Те кивнули и удалились. Им лишние трудности были ни к чему. «Вот и я считаю, что это дело рук хулиганов», – встрял Мейерхольд. «Все, Волод при всем уважении, попрошу не вмешиваться со своими комментариями. Итак, все, что мы здесь можем сделать», – Сергей Устинович протяжно вздохнул, «это задержать четверку здешних обитателей до выяснения». «Четверку?» – не понял Грыних. «Да, Константин Федорович, это я вас посчитал. Соседи говорят...» Вы у иностранки, Марину, уже второй месяц ночуете. То, что ночуете, дело не мое. Но всех, у кого есть ключи от этой квартирки, мне придется допросить. У вас есть ключи? Есть. Ну вот. Мезенцев пожал плечами, состряпав на лице безразличное выражение. Константин Федорович, это не моя прихоть. Вы на моем месте поступили бы так же. Вы медицинский кончили, у вас опыт работы и патологоанатомом, и полевым хирургом, и психиатром. А тут случай непростой. Не каждый располагает информацией, что если смешивать серную кислоту с сахаром, то вот такая гадость образуется. Я не могу не учитывать того факта, что вы хорошо такие вещи знаете. Ну и гипнозом Шкловского тоже кто-то околдовал. Что говорят Таонга и Барнаба, перебил его Гренних, давя в себе желание напомнить следователю о его дипломе военного инженера. «Кто?» – скривил он лицо, не поняв вопроса. Константин Федорович многозначительным кивком указал на африканку и силача, все еще не смевшего поднять головы. Они спали. Мезенцев указал большим пальцем за плечо в сторону пустого проема. Утром встали, пытались замок открыть, не смогли. Громила выломал дверь». В эту минуту в гостиную вошла Рита, открыв входную дверь своим ключом. Обе женщины принялись визжать, увидав погром. Сбежали соседи, вызвали милиционера. Тот угрозыск, те нас. Грених посмотрел на Риту. Она хлопнула глазами и, скривившись, заплакала. «Ну что ж, эту квартиру мы обыскали», – продолжал невозмутимо следователь. «Теперь, товарищ Грених, и вашу нужно глянуть. Не смотрите на меня так». Вы бы сами как поступили? Под подозрением все. Никому не будем делать поблажки. Свой, чужой, всех проверим. И если чистенький, со спокойной душой отпустим. А если нет, сами знаете. А то ведь сейчас образованных и шибко умных не пруд пруди. Помните того, который наделал себе кучу фальшивых паспортов? Все поставил на учет в нарком по военным делам. И в энторге брал дешевые товары а потом втридорого торговал их с рук. Тоже ведь профессором был. И, развернувшись на каблуках, по-военному двинул к выходу. Всех попрошу в машину. Петя, Фролов, своим ходом. Все не вместимся, — бросил он, уже спускаясь по лестнице. Один силач два места на заднем сиденье займет. Я вас умоляю, — повис на его руке режиссер, — поверить мне, я уважаемый человек. «Член партии!» «Все, Волод Эмилевич. Мягко снимая руку Мирхольда с рукава своего канареечного френча, ответил следователь и принялся невозмутимо спускаться. «Я не арестовываю вашу актрису. Я просто везу ее на беседу. Мы, может, и не доедем до Тверского. Я ее по дороге порасспрашиваю и все. К обеду верну. Что я, зверь, что ли?» Набившись в маленький рено, все дружно тронулись в сторону Мясницкой. Грених молил Бога, чтобы Майка уже была в школе и унесла черта в враг. Мезенцев, когда хотел, следователем был дотошным до ужаса. Квартира цирковой труппы, особенно спальня, была прочищена на славу. Выдвинут каждый ящик, сдвинут ковер, снят с кровати матрас, а с подушек наволочки. Даже место преступления в Трехпрудном не обшаривали столь скрупулезно. С комнатами Грениха поступили так же. Стажёры Петя Лёша Фролов, а над ними главенствую сам Мезенцев, втроём они вынули все книги из книжного шкафа, все фолианты, что недавно показывала Майка с работами отца и брата, сложили на краю стола и на полу, выпотрошили ящики письменного стола, сдвинули мебель. Гриних присел на валик дивана боком и, скрестив руки на груди, смотрел в пол, вспоминая, как девять лет назад Также потрошили эти комнаты ревкомовцы. Рита стояла за его спиной, утешающе поглаживая плечо. Из спальни доносился скрежет, сдвигаемый с места мебели. Потом скрипнул люк. Петя с Фроловым полезли обыскивать подпол. Хорошо, что пистолет свой Гренник догадался спрятать под кафель в ванной. Это был семизарядный браунинг FN1910. Трофейный и не стоящий на учете он служил ему верой и правдой со времен германской войны ничего крикнул воробьев и вскоре появился в дверях весь в пыли и паутине отошел в сторонку потупился стараясь не смотреть на профессора потом вышел и фролов тоже смущенный не знавший куда деть взгляд давайте мальчики прокряхтел мезенцев выползая из под письменного стола где искал неприклеенно ли к столешнице снизу чего то подозрительного Все эти книжки нужно на место сложить. И мебель всю тоже. Пожалуйста, верните, как было. А то придет профессорская дочка и всем нам за этот бедлам шею намылит. Я с ней знаком. О чем говорю, знаю. Быстро, быстро. Он хлопнул в ладоши, вздрогнул, превозмогая побежавшую по лицу судорогу и, придвинув стул, уселся за письменный стол как хозяин. Положив ладони на край, минуту сидел с закрытыми глазами. Наконец вздохнул и потянулся к фолиантам из Юфти. Некоторое время он листал работы отца, брата, некоторые труды и самого Константина Федоровича. Тем временем Петя и Алеша, как два заведенных робота, наклонялись, собирали книги и втискивали их на полки. Дотошный Воробьев иногда замирал перед шкафом, вынимал те книги, которые, как ему казалось, стояли не на своих местах и перекладывал психохирургии. Вдруг выкашлянул Мезинцев, и парни дружно обернулись к нему. Поднял голову Игреньих. Получается, что ваш брат, Максим Федорович Греньих, занимался психохирургическими манипуляциями методом Следователь прищурился. Методом Бухкарда, Буркхарда. Послышался из-за горы книг голос Пети, который никогда не мог устоять перед соблазном кого-нибудь поправить. Буркхарда повторил Мезенцев и, оторвав взгляд от обложки, посмотрел на Грыниха в ожидании ответа. Да, он учился и работал у Бехтерева в психоневрологическом университете. В Ленинграде? Да. Хм, вон оно как. А вы, Константин Федорович, тоже проводили подобные операции? Нет. О важности, разности и в запоминании, обучении и воспроизведении под гипнозом и без. Прочел Мезенцев на другой обложке. И гипнозом тоже занимался? Да. В те времена научная сторона гипноза стала привлекать внимание многих психиатров, физиологов и неврологов. Понятно. А почему в психохирургии только 30 страниц? Где остальные? Здесь точно ножом вырезали. Хотел бы и я знать. Очень интересно, очень. Получается, что в вашей семье много уделяли внимания таким непростым медицинским вопросам. «Что же вы мне тогда не сообщили, что нашли на теле Куколева признаки проведенной такой операции?» Улыбнулся Мезенцев и вновь зажмурился, когда щеку перекосило от спазма. Гриниху показалось, что тот разыграл на лице пантомиму злого шута. Собирался. Он посмотрел на Петю, не умеющего держать язык за зубами. ведь Прошено было, пока не говорить никому. Не был до конца уверен. «Ну, тогда я готов выслушать ваши соображения сейчас». Грыньих глянул на следователя из-под лобья. Ярость комом стояла в горле. Он и понимал, что тот всего лишь выполняет свою работу, но во второй раз подобный допрос, какой был в восемнадцатом, теперь казался гадкой насмешкой. Грених подавил злость и монотонным голосом сообщил все, что знал о трепанациях в рамках психокоррекции. Следователь внимательно слушал. «Где сейчас ваш брат? Он умер в Сальпетриере, в психиатрической клинике во Франции». Металлическим тоном произнес Грених, чувствуя, что говорит форменную ложь, непроверенные факты. Но у него были только эти сведения. «Посчитал верным уехать за границу?» «Да, вы никогда ничего о нем не рассказывали?» «Вы не спрашивали». О родственниках, бежавших из России в дни революции, принято было молчать. От них принято было открещиваться, считать пропавшими без вести, мертвыми, не помнить, где похоронены их тела. Это знал и Грэних, и Мезенцев, который наверняка тоже имел кузенов и кузин, тетушек или дядюшек, а может и более близких родственников – которые осели где-нибудь за пределами Советского Союза и жили себе счастливо. Но, задавая Грэниху подобные вопросы, он не мог не испытывать тайного удовольствия помучить пойманного с поличным на якобы лжи товарища. Поковырять пальцем в старой ране, заставить почувствовать зыбкость почвы под ногами. Так напомните, в каком году вы были мобилизованы? А это еще зачем? Оставьте мне прерогативу вопроса задавать. Итак, когда же? В августе 1914 в 25-й армейский корпус, полевым хирургом. На юго-западный фронт под Варшаву? Да, ответил Грених, не понимая, зачем Мезенцев ворошит такие далекие от сегодняшнего дня события. Наверное, показать хочет, что где все о нем, о Гренихе знает, каждую деталь его печальной биографии. Мезенцев, казалось, останавливаться не собирался, преследуя какую-то тайную цель. «Что ж, получается, жену на сносях оставили?» Он сузил глаза, одной ладонью уперевшись в край стола. «Получается так. А когда началось формирование Волынского корпуса, вы оказались в Москве?» «У меня был отпуск в апреле 1918-го, еще до всей той пертрубации. По состоянию здоровья» Что-то было с рукой? Да. А отпуск подписан был Люповым, который удрал на Урал служить в белогвардейских частях? Таков был его выбор. Ну а ваш был, каков? Разве это не очевидно, если я здесь? Огрызнулся Грыних, ощущая рокот кипящей злобы в крови и терпкий ее металлический привкус во рту. Южный фронт. Рядовой в составе ударной группы Селевачева числились в сороковой стрелковой дивизии. Дальше данные отсутствуют. Вот в чем дело. И вы опять оказались в Москве. Грыних поднял налитые ненавистью глаза на Мезинцева. Сергей Устинович прекрасно знал, что его фамилия значилась в приказе на расстрел в дни красного террора. Он мог бежать тогда куда угодно, но не знал, что стало с женой Майкой. Поэтому вернулся домой в надежде получить от них весть весть была черной жена погибла в поезде майка тоже считалась погибшей это потом грыних смог найти дочь аж спустя восемь лет я работал в морге басманной больницы», – выдавил константин федорович наблюдая игру торжества на лице следователя могу я все же поинтересоваться к чему эти вопросы если у вас есть какие-то прямые претензии так выскажите их Мне зачем юлить — Претензий нет. Я просто общую картину по вашему вопросу составить пытаюсь. — Составили? — Составил. — Тогда, может, к делу вернемся? — скрипнул зубами Гренних и тот час рубанул вопрос, были ли запротоколированы побеги рецидивиста из Новгорода Тимохина и бывшего бомбиста Кукалева. — Почему вы интересуетесь? — Потому что подозреваю, что либо не всех беглых заключенных ставят на учет, Либо эти двое и вовсе никуда не сбегали. Откуда такие рассуждения? Мезенцев опустил локоть на стол. Его лицо дрогнуло судорогой так сильно, что ему пришлось на несколько секунд спрятать его за ладонью. Оба очень истощены. Такое истощение можно получить лишь в наших тюрьмах. Оба имеют характерные следы избиения. Заключенные их получают при беседах с тюремщиками. Оба с отбитой печенью. У Тимохина при вскрытии обнаружены почечные гематомы. Я читал ваше заключение. Но в заключении данные можно рассматривать и так и это. Драка или избиение никто не докажет. Да, вот именно. А еще странность. В их организмах не было ни капли алкоголя, а печень Тимохина не имела свежих патологий, даже стеатоза. На свободе они бы пили вовсю. На что вы намекаете, товарищ Гренних? Вы ведь помните, что судмедэксперт лишь дает голые факты. А уж с ними фактами, — Мизинцев ударил ладонью по фолианту, — работаем мы, следователи. Он медленно поднялся из-за стола, встал лицом к окну. Воцарилась какая-то траурная тишина. Стажеры не решались шуршать книгами, которых еще было много на полу. Только тихо тикали настенные часы. Мезенцев, наконец, повернулся, подошел к грыниху глянул на него, сидящего на валике дивана, с сожалением и горечью. «Знаешь, что тот, с трехпрудного?» С тихой доверительностью начал он. Шкловский. На допросе выдал. грыних посмотрел на него из-под лобья, сердце сжалось. «Что гипнотизер на тебя был похож?» – продолжил Мезенцев. «Не внешне, мол, а чем-то таким, не то голосом». Не то манерой говорить. Я его и так, и этак давил. Прямо на тебя не показывает. На профессора похож. Все, что мог вытянуть. Только лицо светлое, ясное, улыбчивое. Открытый лоб. Но ни цвета волос, ни глаз не помню. Исследователь поднял руку. Мягким отеческим движением откинул со лба Грениха густую прядь назад. Открытый лоб. Улыбчивый. Повторил он, глядя на выбритое вчера лицо судебного медика. «Но кто, Константин Федорович, хоть раз видел, как вы улыбаетесь, а?» Движением головы Грених сбросил руку Мезенцева. «Вот ты я не видел. Кто же это мог быть?» Продолжал старший следователь. «На тебя подумал бы в последнюю очередь. Не стал показания скользкого того же Денка протокол заносить. Пожалел тебя. А тут в квартире твоей знакомой кто-то неудачно сахар с кислотой замешивает да еще и брат имеется который гипнозом занимался и психохирургией он то как улыбчивый был или тоже волком на людей смотрел грыних сидел каменный сжимал руки до побеления в костяшках пальцев старший следователь зломахнул пети и фролову те еще не заполнили верхнюю полку все хорош остальное профессор сам уберет и, развернувшись к Рите, добавил, «А вас, иностранный агент Марину, я попросил бы как можно скорее явиться в губ суд для более детального допроса». «Труппу задержу», — сказал он холодно, и все трое быстро удалились. Некоторое время Гринни и Рита молчали. Тишина стояла и за стенами коммуналки. Соседей слышно не было. Небось, пока шел обыск, прильнули ушами к перегородкам, чтобы ухватить хоть кусочек из разговора милиции с профессором. Но когда дверь квартиры хлопнула, загудели за стенами голоса, зашевелились, зашуршали, принялись ходить хлопать дверьми, звенеть посудой в кухне и тазами в ванной. «Я вчера был там», — тихо проговорил Грэнни, глядя в пол. Буря в голове утихала. Он понимал, что нужно сейчас же все выяснить, но посмотреть на Риту не хватало духа. В том, что циркачей арестовали, он чувствовал свою вину. «Разумеется, ты был там!» С внезапной отрывистой холодностью отозвалась она. «А иначе кто же еще?» «Кто же еще что?» — не понял Грэних. «Кто еще мог все это выдумать?» — вскричала она. «Тише! Здесь все слышно!» — нервно прошипел он. Она резко обошла диван, нагнулась к лицу Константина Федоровича и больно сжала его подбородок. «Люблю тебя, но все время в тебе его вижу». Губы ее медленно шевелились у рта Грыниха, горячо, обжигающе, выдыхая слова. Он был не в силах ни пошевелиться, ни оттолкнуть ее от себя. Видя, что он послушно замер, Рита поцеловала его. Но поцелуй длился недолго, секунду-другую. Блаженство оборвалось резкой болью. Он не сразу понял, что Рита прокусила ему губу. Дернулся, когда было уже поздно. По подбородку потекла струйка крови. Укусила сильно. Грэних отер рот, чувствуя под пальцами разорванные края кожи. «Он вечно будет стоять между нами!» выкрикнула Рита. Отойдя на шаг, видно боялась, что Грэних кинется на нее от обиды с кулаками. И, скрестив на груди руки, смотрела на него сверху вниз. «Ты можешь не кричать!» «Зачем тебе это?» С каждым произнесенным словом Рита повышала голос, делая это назло. «Ну скажи, возомнил себя Богом? Или это месть униженного мальчишки? Как далеко ты готов зайти с этим фарсом?» «Ты, кажется, введена в заблуждение». Грыних все оттирал кровь и никак не мог остановить ее. С такой силой кусаться, да она просто бешеная. «И в какое же...» «Я был там, но сидел в партере, как и ты». «Ах, сидел в партере! Наблюдал, стало быть, как остальных людей дурят? А мальчишку Чарути зачем пригласил? Его-то зачем? И не говори мне, что это терапия. Это провокация. Их всех пересажают». «Интересно, что тебя заставило там высидеть до конца, если это провокация?» Крыних резко поднялся. Рита отшагнула, все еще ожидая своего любовника – тумаков за укус. «Не знаю». Ее губы расплылись в ядовитой усмешке, но я только после в гримерке поняла, что мой мозг был словно помрачнении. Да, я готова была поверить всем этим сладким речам о свободе и борьбе, о сумасшествии и вседозволенности. Меня легко подкупить таким. Я вечно всем недовольна и готова бороться за свою свободу. «Тот-то и оно», — вздохнул Гренних. Что с виду глупая постановка, абсурд. А на деле, быть может, хорошо спланированный массовый гипноз. Да уж, спланировал ты его на славу. Медленно, точно пробуждаясь от сна, гренник провел рукой по глазам, а потом подошел к брошенному на стол плащу, вынул из кармана приглашение с изображением фокусника и протянул ей. Что это? А. Я видела его, да, у тебя на столе. Три дня назад приходила, но тебя не застала. Взяв в руки картонку, она осеклась. Ее охватило сомнение. Константин Федорович не умел притворяться, она это хорошо знала. Он был скрытен, молчалив, предпочитал отстраняться, ставить перед собой стену, но не лгать, не юлить. Он либо говорил как есть, либо превращался в гранитное изваяние И тревога на его лице. «Совершенно неподдельная», — передала Ирите. «Я был там по приглашению. Мне его подкинули в мой кабинет в центре сербского. Если бы я не нашел такого же у тебя, если бы не узнал, увы, слишком поздно, чтобы помешать случившемуся, что такое же есть и у Пети, и у Черути, то в жизни бы не пошел». «Нашел? Нашел у меня?» Она зло ощерилась но поселившееся в глазах сомнение клубилось туманом в зрачках. «Ну скажи, признайся, подсунул?» «И я видела, как ты это сделал». Гренник горестно покачал головой, не глядя на нее. Ситуация складывалась дурацкая. Она действительно зашла именно в тот момент, когда он держал приглашение в руках и быстро сунул его обратно в томик стихов. «Это мог задумать Мейрхольд?» – с надеждой спросил он, все еще глядя вниз. Ведь он там тоже был. Сегодня он это заявил, не понимая, что сдаёт сам себя. Ты его видел? Сам видел? Нет. Тогда почему ты уверен, что он там был? Все пришли в масках. Я никого не узнала, кроме Чарути, не говоря о том, что ты, оказывается, сидел позади меня в костюме фокусника. Он же сегодня клялся-божился, что провёл ночь в театре, и там были репетиции. «Это он просто так!» — сникла Рита. «Хотел защитить, чтобы меня не задержали из-за этого ужасного случая». «С... Господи!» Она вскинула ладонь ко лбу, очевидно вспомнив о том, что произошло в ее квартире. «Мейерхольд здесь точно ни при чем. Он на волосок от депортации и в Москве работать хочет». Рита опустилась на диван, сжавшись, обняв себя за локти. «Что же такое получается?» Я видела, как ты вложил приглашение между страниц. Мейрхольд меня за язвы мои отчитывал. Ты сказал, что лечить меня гипнозом не хочешь, что должен застать меня врасплох. Я и подумала, что это был тот самый врасплох. И ты это не ради меня затеял?» Подняла она потерянный взгляд на Грыниха. Тот посмотрел в ответ. «Ты появилась в Москве?» Говоря, он сжал кулаки, чтобы придать себе мужество на следующий день после того, как были обнаружены первые трупы в Трёхпрудном. «Что?» Она вскочила, оказавшись с ним нос к носу. «Да как ты смеешь? Это совпадение. Я давала представление с конца апреля. Что ты себе там надумал? Что я сахар с кислотой замешиваю? Что Макса привезла? Ты мне не веришь? Ты до сих пор думаешь, что я скрываю его где-то? Костя, ну ты же врач!» Ты должен понимать, что с такой болезнью он не смог бы ни гипнотические сеансы проводить, ни оперировать. Ты как глупенький все веришь, что он где-то за тобой следит, готовит очередную шутку. «Костя, он умер, правда? Я не обманываю тебя. Да и зачем мне это?» Она подошла близко-близко. Ее лицо было искажено слезами. Нос покраснел. Большие черные глаза блестели. По щекам текли слезы. Она смотрела на него – Судорожно убирая за ухо волосы, которые все падали обратно на лицо и липли от слез к скулам. А потом притянула Грениха к себе, обняла, словно ребенка, положила ладонь на затылок, заставив уткнуться носом в ее висок. «Я-то, дурочка, решила, ты опять ради гипнотерапии это затеял и меня позвал, чтобы вытащить из бездны отчаяния И сидела там только потому, что думала, будто за ширмой ты и твои ассистенты. А потом даже появился один, который совсем был на тебя похож. И волосы эти всклокоченные, и манера держать себя, и спину в кресле он наклонял, упираясь локтями в колени. Но точно как ты. Значит, мне не показалось, что меня копируют. Все это плохо кончится. Речи, что там транслировались, они уже преступления. Грыних зажмурился, силясь собраться с мыслями, и отодвинул от себя Риту. Снял ее руки с шеи, сделал два бесцельных шага вправо-влево, подошел к столу, взял в руки темно-коричневый переплет – демонстрация устройства памяти под гипнозом. План в голове стал собираться стройной цепочкой. Во-первых, подобраться к Шкловскому и выяснить, что он за человек и почему его квартиру выбрали для расправ. Внятного объяснения этому никто до сих пор не представил. Ни Мезенцев, ни Брауды, который лично его допрашивал в присутствии Грыниха. Шкловский ни разу не дал повода сомневаться в его непричастности. Во-вторых, зайти в архив, найти дело Куколёва и Тимохина, узнать, задокументированы ли их побеги. В-третьих, выяснить, кто вырвал страницы из подшивки кажется, Майка упоминала какую-то фамилию, которую вытянула из управдома. Нужно найти этого человека, прижать к стене и заставить сознаться, куда делся остальной трактат. В-четвертых, выведать, кто проводил операции над заключенными. И если Куколева тайно прооперировали, а потом подсунули в квартиру в Трехпрудном, то это могло случиться и с участием судебных работников. Тогда становится понятным – почему Мезенцев, такой дотошный прежде следователь, с прохладцей относится к линчованным в квартире Шкловского. Вовсе не потому, что боится навредить народному герою. Не потому, что преступления невидимки стали толчком к тому, чтобы перекрыть в конце концов кислород тем, кто сколачивает богатство из воздуха. Может, он сам это и организовал? Ведь это он вел дело о недостачах Сахарпромтреста. Грыних не читал газет не вникал в суть происходящих реформ, сменяющих одна другую так быстро, что было сложно уследить за социальной обстановкой в такой большой теперь стране. Но даже он заметил лавину негодования, что была запущена убийствами в той злосчастной квартире. Газеты и журналы выплевывали одну обличительную статью за другой. Всюду только и было разговоров, что давно пора обратить внимание на варюк из многочисленных синдикатов, кредитных обществ и трестов, фирм и фирмочек, которые как мыльные пузыри появлялись и тут же лопались. Если бы тела не были замурованы так эффектно в черной пене, если бы в деле не фигурировал гипнотизер, никто бы не обратил внимания, и убийства жуликов остались бы в череде прочих преступлений безликими протоколами, палящимися в архиве. Но некто очень умный, придумал заковыристую схему, чтобы привлечь толпу к правонарушениям, что породило новая экономическая политика. Центральная комиссия, конечно же, могла просто начать чистки и не объяснять своих позиций, как это было всегда. Впрочем, какими-то тремя или четырьмя годами ранее у чисток было довольно ясное и прозрачное объяснение – преступление против революции. Но революция была позади, жизнь двигалась вперед. По Москве гоняли такси, новенькие Реной Кейджей, Ездили трамваи, работали магазины, на полках появлялись товары из Европы и Америки, действовали многочисленные аукционы. Люди скупали богатую, прежде конфискованную мебель, картины, посуду, порой возили из-за границы автомобили. Уплотнение как-то плавно остановило движение своих маховиков и шестеренок. Вон почему-то жил один. Спрашивается, почему богатые частники, успевшие пристроиться к новой системе подоходных налогов через взяточничество, скупали не только квартиры целиком, но и этажи. Скоро дойдет до того, что особняки и доходные дома начнут возвращаться в руки старых хозяев или уже новых непманов. Промышленность растащили по трестам, а те отчасти перешедшие на хозрасчет чихать хотели на все приказы и циркуляры. ВСНХ. Примечание. ВСНХ. Высший Совет Народного Хозяйства. Частника или, как его еще называли, контрагента, не считали трудовым элементом. Он не имел избирательных прав. Советское общество пыталось его отторгнуть как болезнь. На него рисовали карикатуры, высмеивали в филитонах. Но тресты местного значения, управляющие тысячами фабрик, заводов, рудников, артелей жили за счет их деятельности. Председатели трестов, синдикатов и акционерных обществ заседали в промбюро, отраслевых директоратах, Экосо и тихо клали себе в карманы миллионы рублей, исправно раз в два года толкая молодое государство в пропасть кризиса. Примечание. Экосо. Экономические совещания. Им предписывалось брать на баланс школы, университеты. Библиотеки, а деньги шли на содержание дач, путевки в санатории, автомобили, квартиры, дом работниц, любовниц. Частники просачиваясь в местные комитеты толкали своих кандидатов в горсоветы, объединялись в корпоративные организации. К ним тянулись и те, кто хотел красивой богатой жизни, но не мог ее обеспечить честным, рабочим порядком. Такие шли в грабители, налетчики, проститутки. И какие бы наркомфин не предлагал комбинации отношений государства с экономикой, коррупция все изворачивалась и делала по-своему. Едва поставленный на рельсы коммунистический строй медленно покрывался ржавчиной и плесенью. Порчи вдруг стало много. Она грозила стать силой и властью. Нужно было быстро и безболезненно ее уничтожить. Быстро это не вопрос. Волна чисток избавит плод от порчи. Безболезненно? Вот нынче трудность, ведь люди после революции перестали голодать, а значит, не столь послушны, как в восемнадцатом. Тогда изможденный народ, голодный и стерзанный войной и произволом, готов был пойти за любым, кто сулил хоть какое-то подобие порядка. Были времена, когда и анархиста Махно, и антисемита Петлюру люди терпели, не приди вовремя Красная Армия. И тут кому-то пришла идея искусственно усилить недовольство против новой экономической политики. Нужно лишь дождаться, когда толпа начнет не просто проявлять неприязненность, а громко и уверенно вторить лозунгом. Вернуть коммунизм, долой НЭП, и будет окончательно готово одобрить расправу. Все, можно приступать к чисткам. Вот к чему были эти убийства под черной пеной – Вот к чему появление якобы народного героя. За его таинственной фигурой в плаще и шляпе стояла головастая команда, не понаслышке знающая, что такое манипуляции обществом и массовый гипноз. «Меня хотят подставить», – стучало в голове Грыниха. «Свести все к гипнозу. Кого-то же надо в итоге выставить виноватым». И обыск, который устроил Мезенцев, ясно иллюстрировал идею этого хитроумного плана. Рите подлили кислоту с сахаром, вышли на Грыниха. Наверное, он со своей гипнотерапией встал кому-то поперек горла. Принципиальный Константин Фёдорович всё делал по-своему. Не всегда шёл на уступки. Работал выборочно с тем, что было интересно ему, и вёл гипнотический метод в клиническом терапевтическом русле. Неохотно делился тайнами со следственными органами. Да вслух протянул он, положив на стол переплет. «Неудобный я оказался, специалист по гипнозу». Рита все это время безотрывно смотрела на него и ждала, что он скажет. Она, казалось, была до сих пор растеряна. «Прежде всего надо навестить того, кто был в костюме пожа, начал он. «Я представить не могу, кто это. А я, кажется, могу», с грустью сказал Грыних. Вдруг навалилась усталость. Он обошел с толку сел на стул, который совсем недавно покинул мезенцев, и, уронив локти на разбросанные тетради, спрятал в ладонях лицо. Это мой давишний пациент, мальчишка с неврозом навязчивых состояний. Антон Соловьев. Он боится грязи. Все кругом ему кажется измаранным. Он начинает от этого задыхаться, впадать в панические атаки. Но он не шизофреник, нет. Параноик, может быть. И тут сердце прожгло, а голову словно обдало холодной водой. Все это время он вел себя как самый настоящий классический параноик, который склонен был видеть в случайных событиях происки следящего за ним брата. Страдал подозрительностью, наделил умершего человека способностью строить сложные и логические схемы заговора. Он – психиатр. Научный сотрудник Института судебно-психиатрической экспертизы едва сам не стал кандидатом в палату психбольницы. «Параноик», – повторил он, – «а мысли кружились в голове вороней стаи. Он спал с женщиной, которую не любит, быть может, даже ненавидит. Только чтобы приблизиться к разоблачению несуществующего заговора против него, нужно немедленно все исправлять». Он носит флакон с дезинфицирующим средством, постоянно протирает им руки, и все вокруг. Поэтому в зрительном зале, если ты заметила, пахло формалином. Грыних поднялся, принявшись нервно ходить от стола к двери и обратно. «Если он мой пациент?» «Петя стажировался у меня», «Ты работала ассистенткой», «Чарути мой пациент», «Значит, и все остальные тоже, получается, со мной как-то связаны». «Ты же слышала, как часто была помянута Причистенка, и то, что приглашенные все оттуда!» Судорожно сжимая и разжимая кулаки, говорил он. «Они нарочно собрали публику, которая состоит из тех, чья воля отличается слабостью». Рита следила за перемещениями Гренниха в ожидании объяснений. «Думаешь, он вправду полезет на крышу кареты скорой помощи?» «Если ему внушили эту мысль, да». Белый шум, бесконечное повторение полета Валькирии, бегание фонаря из-за кулис, духота. Это не только для того, чтобы в зале не было понятно, что делалось за ширмой, не для патетического эффекта, но и для того, чтобы гипнотизируемый впал в транс. Он был одновременно оглушен громкой монотонной музыкой и словами самого гипнотизера. Хуже всего, что неизвестный тоже мог быть в маске представиться мной и вести сеанс от моего имени. А пациент, пусть даже в хлипком полусне, полузабытии, оглушенный, услышав имя своего лечащего врача, мгновенно выстраивает рапорт, который сооружал я, черт возьми. Я в течение нескольких сеансов, основанных на абсолютном доверии. А голос, фыркнула Рита, у него не может быть твоего голоса. Голос не важен. Во время гипноза обычно приглушают тон. Говорят полушепотом. Там ни черта не поймешь, кто говорит. Просто слушаешь. И послушно внемлешь. Да что далеко ходить? Мы же с Чарути так и поступали. Ты ведь практически от моего лица говорила. Ты – женщина, голос женский. Да еще и на итальянском шел сеанс. Но Чарути все равно поддался. Здесь самая важная деталь – доверие. И мои пациенты мне доверяли и тому, кто за ширмой. Ему под силу такое? Рита закусила нижнюю губу. грыних поймал себя на мысли, что это его не трогает. Под силу, коли они Шкловскому голову заморочили аж дважды. Он нашел какую-то тетрадь, пролистал ее, достал другую, пролистал, нашел чистую страницу, выдрал ее и взял карандаш. Давай попробуем по маскам составить список всех участников. И записал под пунктом один Коломбина. Она нахмурилась, прикрыла глаза, подняла подбородок, собрав на лбу морщинку. Далее сидел Черути в шлеме, названный Конкистадором, паж вышедший добровольцем. К Пажу мы еще вернемся. Я заметил даму, одевшуюся главной героини вариетти летучая мышь. Помнишь ее наряд? Черная полумаска, резной плащ. Дальше сидел. Давай, диктуй. Игрыних торопливо забегал рукой по странице, записывая все, что стала перечислять Рита. Коломбина – Рита. Конкистадор – Чарутти. Паш, субтильный юноша, едва стоял на ногах, волосы пшеничного цвета. Успела разглядеть за то мгновение, когда он едва не потерял берет, В руке сжимал какой-то флакон, который выронил, когда шагнул за ширму. Летучая мышь. Под маской был высокий мужчина, чье телосложение говорило само за себя. Орликин. Манера переставлять ноги выдает почтенный возраст. Отрясущиеся руки – алкоголизм. Он пару раз вздохнул, напомнив Виктора Филипповича. Самурай. Непонятно, что за тип. Вышел в самом начале. Призрак. Костюм непроницаем. Белый плотный балахон и черные пятна в области лица с прорезями для глаз и рта. Пьеро, нервный и взбудораженный, что-то неразборчиво бормотал под нос. Марета – полная дама с одышкой и чуть слышимыми стонами, какие присущи астеническому неврозу. Панталоны – совершенно безэмоциональный персонаж. Сидел нога на ногу, скрючившись колесом и едва дышал, застыл статуей. Не похоже, что слушал. Из-под колпака торчали седые волосы. Узнала в нем Сенцова, фокусник, грейник, епископ. Ничего примечательного, кроме того, что от него разило водкой. Бог Анубис. Юноша или девушка в длинном черном, как вороново крыло, по реке, в маске, похожей на морду собаки, и черном плаще с пелериной и золотым кантом. Худ до изнеможения. Забавные уши на маске. Раджа. Очень искусный грим. Наверное, он действительно индийский принц. Цыганка. Эксцентрично накрашенная дама без маски, с цветком в волосах. Ее при случае можно узнать в лицо. Грыних поднял на Риту глаза, но, увидев выражение ее лица, нахмурился. Она сидела тихо, посмеиваясь, казалось, сейчас поднимется и, театрально разведя руками, скажет. Что это была ее выдумка? А Грених купился как ребенок. «Неужели ты считаешь, что я тебе сразу поверю?» Зло хохотнула она. «Все-таки очень сложно забыть тот момент, когда ты сунул пригласительный в книгу. Грених не знал, что сказать. Он и сам бы себе не поверил. Но ты ведь была сама свидетелем того, как работает гипноз. Ты была участником гипнотерапии и видела всю подноготную». Сделал попытку он. «Вот именно! Ты не представляешь, как!» Давилась она смехом. «Как вы оба похожи! Ты и он! Ты такой же безумец! Тебя надо было тогда вслед за ним в палату для умалишенных отправить. Люди для тебя, зверятки! Ты ими вертишь, как пожелаешь! Ты одержимый, Костя! Напрасно я приехала сюда! Лучше было остаться в Вене!» где меня просто застрелили бы под куполом, а не делали подопытной крысой». Ее смех перерос в конвульсивный плач. Грыних оставил список и пересел к ней на диван. «Послушай». Он взял ее руки в ладони. «Я два месяца изводился мыслью, что он приехал с тобой. Так был увлечен, что проморгал большое преступление. Ты не верил мне. Ты мучил меня. Теперь моя очередь. Прости» мы все исправим и сейчас нам лучше отправиться ловить соловьева если конечно я не ошибся а я не ошибся формалин носит только он других таких я не знаю какое задание выпало ему прокатиться на крыше санитарного автомобиля превосходная идея превосходная идея отправить ребенка с неростени и прокатиться на крыше автомобиля идея достойная профессора грыниха я что По-твоему, сам себе могилу рыть стану? Кто вас знает, психов?» Вытерла нос Рита. В голосе ее опять звучало сомнение. «О, как приятно осознавать терпкую власть вседозволенности обреченного. Какие вершины можно покорить, будучи одержимым? В этой войне может победить только сумасшедший. У меня дочь растет. Я психом быть не имею права».